Глава девятая. Психотерапия при деперсонализации. Эпиграф. Если пациент способен жить с ощущением нереальности в течение какого-то времени, он может сообразно своим нуждам и восприятию создать для себя новую реальность – которая имеет гораздо более прочную основу и, в некотором смысле, реальнее, чем старые компромиссы, какими бы удобными и привычными они ни казались. Дж. С. Леви и П. Л. Можно ли добиться успеха в психотерапевтическом лечении деперсонализации? Несмотря на то, что традиционная литература на этот счет довольно пессимистична, Более поздние достижения в методах психотерапии, направленных конкретно на лечение этого состояния, дают повод надеяться на лучшее. Говорить, что психотерапия эффективна в целом, всегда и в полной мере эффективна, означало бы вводить слушателей в заблуждение или проявлять чрезмерную оптимистичность. Но говорить, что психотерапия вообще не работает, не приводит к серьезному ослаблению симптоматики и улучшению адаптации к жизни – Было бы слишком пессимистично и некорректно, потому что это не так хотя бы для некоторых пациентов. Подходы в психотерапии могут казаться столь же разными между собой, как и проявление самого расстройства деперсонализации, что вполне логично, но это не означает, что подход выбирается на авось. Примеры успешных случаев, ставших возможными благодаря психотерапии, в которой учитываются психологический портрет и специфические симптомы пациентов, со временем аккумулировались в базовый корпус предлагаемых подходов к лечению деперсонализации, на которые стоит обратить внимание в наши дни. В этой главе мы в первую очередь рассмотрим наиболее традиционные подходы. Некоторые из них уже устарели, но прочие остаются актуальными и полезными позже мы поговорим о самых современных видах психотерапии которые на данный момент доказали свою наибольшую эффективность методы психоанализа за полвека прошедшие со времен литературы посвященной традиционному психоанализу мы существенно продвинулись вперед тем не менее даже в этой литературе присутствовал осторожный оптимизм по крайней мере, со стороны тех авторов, которые тщательно изучали расстройство деперсонализации и много размышляли о том, как его лучше лечить. Например, в 1935 году Эдмунд Берглер и Людвиг Эйдельберг писали «Мы считаем этот всеобщий пессимизм необоснованным. Тем не менее, понимание механизмов и правильный выбор отправной точки уже хорошая предпосылка для психотерапии». Кроме того, это требует очень много времени. Если анализ более тяжелого случая невроза навязчивых состояний требует как минимум двух-двух с половиной лет, для лечения деперсонализации необходимо в два раза больше времени. Больше оптимизма в оценке возможности лечения этого состояния, как в форме индивидуальной, так и в форме групповой психотерапии, проявлял Пауль Шильдер. Он подчеркивал, что деперсонализация – это состояние личности, при котором человек ощущает изменения по сравнению с тем, как он чувствовал себя в своем прежнем состоянии. В его представлении это изменение состояло из двух компонентов. Первый – изменение в сознании своего «я» и окружающего мира. Второй – невозможность осознавать себя как личность. Одна пациентка в наши дни дала точное определение этой радикальной перемене, используя такие понятия, как «старое я» и «новое я». Это помогает понять, как мало общего между ощущениями в этих двух состояниях. Конечно же, пациентка по-прежнему оставалась тем же человеком, поэтому первые этапы психотерапии фокусировались как раз на этом сдвиге восприятия своего «я». В старом, идеализируемом «я» Присутствовали и давали о себе знать непризнаваемые, но при этом и непереносимые тревоги и конфликты. Они спровоцировали появление нового «я» и закрепились в нем, и это «я» стало казаться еще менее доступным, скрывшись за плотным слоем дистракции и беспокойства деперсонализированного состояния ума. Другие авторитетные профессионалы, в последнее время активно применявшие психотерапевтический подход в лечении деперсонализации, отмечали несколько дополнительных важных моментов. Джеймс и Джейн Кеттеллы пришли к выводу, что традиционный подход к психоанализу – пациент лежит на кушетке, и зрительный контакт между ним и психотерапевтом отсутствует неприменим при деперсонализации, потому что может усилить у пациента ощущение отчуждения и нереальности. У. Д. Фьютрилл в статье для British Journal of Guidance and Counseling В середине 1980-х отметил достижение значительного облегчения у пациентов, которым предлагалось в беседе с врачом или психотерапевтом облечь в слова свои субъективные ощущения деперсонализации, что часто происходило для них впервые. Дж. С. Леви. И. П. Л. Уотчилл. Предположили, что для пациентов может быть полезным научиться на какое-то время принимать и правильно переносить свое состояние деперсонализации, осмыслить его скорее как новую реальность, нежели как нереальность, обнаружить лежащие в его основе потребности и смыслы. Прежде чем изучать психологию измененного «я», есть смысл сначала взглянуть на «я» нормальное. Каким образом Человеку удается постепенно создавать предсказуемое, целостное ощущение своей личности. В 1977 году А. Фрэнсис М. Сакс и М. Ароноф сделали этот вопрос отправной точкой своей статьи, которая была частью исследования деперсонализации. По их словам, первое «я» — это простое, изначальное, телесное «я». Впоследствии вся полнота представления о своем «я» выходит далеко за пределы этого, добавляется сложная смесь переживаний, происходящих с этим «я», а также трансформации, интернализации представлений о важных объектах, о других людях. Все это постепенно приводит к формированию некой интегрированной структуры. Одна из ранних задач развития – Постепенное формирование дифференцированного представления о своем «я» и других объектах. Только со временем и, повторим, постепенно развитие приводит к формированию более взаимосвязанного, стабильного и неизменного ощущения себя и других, которое называют «константность я» и объекта. Этот процесс со временем приводит к появлению нормального, предсказуемого «я», которое мы и ощущаем как «себя». Любое посягательство на ощущение своего постоянного я может привести к развитию деперсонализации у человека, имеющего предрасположенность к этому расстройству. Деперсонализация предполагает, что постоянство я так или иначе нарушено. Как результат, возникает разрыв между новым ощущением фактического деперсонализированного я и прежнего, нормального, знакомого, состоящего из множества компонентов, телесного «я», мыслящего «я», чувствующего «я», действующего «я», «я», связанного с половой принадлежностью, «я» относительно другого и так далее. Покушение на любой из этих компонентов может разрушить общую структуру «я» и проявиться в виде симптомов деперсонализации. Таким образом, возникновение или усиление признаков деперсонализации – сигнал о том, что нарушено ощущение неизменности своего «я». А Фрэнсис с коллегами полагали, что разные люди могут переживать деперсонализацию с разной тяжестью в той или иной из приведенных здесь сфер в зависимости от того, какой из компонентов их «я» наиболее уязвим. Таким образом, одни люди сильнее ощущают отстраненность от своего тела, а другие – отстраненность от своего мышления, чувств или действий. Авторы статьи полагают, что при лечении деперсонализации полезно определить, с каким из трех компонентов связаны сложности с постоянством ощущения своего «я», со способностью отличать себя от других, с нарушением чувства постоянства себя или с нарушением чувства постоянства другого. Люди с пограничным расстройством личности отмечают затруднения во всех трех областях. Такой пациент способен отличать себя от других, но испытывает трудности с чувством постоянства себя и других. У человека с нарциссической структурой личности хрупкое ощущение постоянства себя, поддержание которого требует стабильной подпитки со стороны других и их присутствия. И, наконец, человек с невротической структурой личности не испытывает конкретных трудностей в какой-либо из этих областей, но, вероятнее всего, может переживать деперсонализацию, когда у него возникает непреодолимый внутренний конфликт. Эта классификация структур, типов, личности широко применима в психодинамических моделях сознания и в некоторой степени, но не строго соответствует более традиционной классификации расстройства личности в DSM-4. Это обсуждается в рамках описательных исследований в главе 4. Познакомимся с краткими портретами страдающих деперсонализации пациентов с разными уровнями организации личности, дабы показать их более наглядно. Лиза, 35-летняя женщина с шизоидной структурой личности. В детстве она испытывала явный дефицит физического и эмоционального тепла, а позже страх даже перед легкими попытками сближения со стороны других людей. Каждый социальный контакт приводил к обострению деперсонализации. Исключением был контакт с мужем, с ним она чувствовала себя комфортно и безопасно. При взаимодействии с другими она едва ли не физически чувствовала, что теряется, как будто невидимая защитная оболочка вокруг нее начинала таять. Личность Лизы имела околопсихотический уровень организации. Женщина испытывала трудности с тем, чтобы различать себя и других. Таким образом, первая фаза психотерапии для нее была сфокусирована на том, чтобы помочь ей понять – каким образом усиливались симптомы деперсонализации всякий раз, когда ее чувству отделенности от других людей что-то угрожало. Даниэль обладала пограничным уровнем организации личности. В прошлом она долго подвергалась жестокому физическому и сексуальному насилию, а в 25 лет страдала от выраженных флуктуаций в ощущении постоянства себя и других, сопровождавшихся переживанием деперсонализации. Она занялась проституцией, и во время секса у нее было чувство, что она находится за пределами своего тела и оттуда изучает отвратительных ей мужчин. Проводя время со своим двухлетним сыном, Даниэль часто ощущала, что выполняет все действия, связанные с заботой и проявлением чувств, которых ждет от нее ребенок, отстраненно и автоматически. В моменты, когда могла осознавать эти состояния и реагировать на них, она чувствовала себя более целостной и реальной. Ранний этап психотерапии с Даниэль – был сфокусирован на отслеживании ее симптомов деперсонализации, которые были связаны со сдвигом ее ощущения себя в разных состояниях. Оуэн – симпатичный молодой человек. Его детство было запоминающимся. Родители и сверстники постоянно восхищались его ранними достижениями в области спорта и моделирования. Во взрослом возрасте его устремления и карьерные цели изменились. Всякий раз, когда он не ощущал себя значимым или не был в центре внимания, у него начиналась деперсонализация, при которой он чувствовал себя почти невидимым и неживым, роботоподобным, мертвым. Оуэн испытывал трудности, характерные для нарциссического типа личности, ему требовалось находить свое отражение в других людях для целостного ощущения себя поэтому ранние этапы психотерапии Оуэна были сосредоточены на том, каким образом усиливались симптомы его деперсонализации, когда он начинал чувствовать себя ненастоящим поддельным. Наконец, Майкл, мужчина среднего возраста, сторонник прочных традиционных ценностей, отец двоих малолетних детей. Он верил в семью и в пользу брака, но его жена была слишком требовательна, и после нескольких лет сильных сомнений и мучений из-за того, что отношения ухудшались, он решил оставить ее. Деперсонализация развелась именно тогда и длилась около года. Триггером послужил сильный стресс, связанный с чувством вины из-за собственного предательства. Это заново запустило в нем конфликт, связанный с сильной фрустрацией и болью, причиной которых была беспомощная, зависимая от него мать. Таким образом, психотерапия, которую получал Майкл, была направлена на работу с чувством предательства и вины по отношению к женщинам. Обоснование когнитивно-поведенческого подхода в психотерапии Цель когнитивно-поведенческих методов психотерапии – Выявление и коррекция моделей мышления, а также изменение дезадаптивных моделей мышления. Последнее – основное средство, с помощью которого добиваются изменений в симптоматике. Этот подход противоположен психодинамическим методам, сосредоточенным на эмоциональных состояниях, лежащих в основе симптомов. Несмотря на то, что целый ряд авторов отметил наличие нарушений когнитивного характера при хроническом расстройстве деперсонализации, сильный страх по поводу заболевания, навязчивые руминации, ипохондрия, до недавнего времени не было представлено понятной когнитивно-поведенческой модели хронического расстройства деперсонализации. В 2003 году Элэйн Хантер с коллегами в Институте психиатрии в Лондоне выдвинули предположение, что приходящая деперсонализация – обычное явление, и поэтому при создании когнитивно-поведенческой модели хронической формы этого состояния необходимо учитывать механизмы, посредством которых этот симптом закрепляется у одних людей и не закрепляется у других. Хантер и ее коллеги исходили из предпосылки, что существуют доказательства, связывающие деперсонализацию с тревожными расстройствами, в частности с паническим. Как мы говорили в главе 1, МКБ-10 относит расстройство деперсонализации к категории неврозы прочие, в отличие от классификации DSM-4, которая используется в США и причисляет расстройство деперсонализации к диссоциативным расстройствам. Эти различия в классификации Хантер с авторами взяли за отправную точку, когда обосновывали применение когнитивно-поведенческой модели психотерапии, разработанной изначально по образцу той, что применялось при тревожных расстройствах. Несмотря на то, что расстройство деперсонализации классифицируется DSM-4 как диссоциативное, оно также в значительной степени связано с тревожными расстройствами, в частности с паническим. И хотя расстройство деперсонализации можно рассматривать со стороны любого из этих подходов, изучение его в рамках представлений о тревожном расстройстве способствует разработке когнитивно-поведенческой модели расстройства деперсонализации, утверждают авторы. Несомненно, тот, кто ощущает отстраненность от своего прежнего «я» или от окружающей обстановки, переживает диссоциацию а аргументы в пользу расстройства деперсонализации как диссоциативного расстройства весомы и имеют существенную поддержку. Однако, признавая, что субъективная отстраненность от внешнего мира и от собственных умственных процессов погружает пациентов с расстройством деперсонализации в диссоциативное состояние, Хантер и коллеги отмечают, что у этих пациентов Не возникает нескольких основных симптомов, которые характерны для других диссоциативных расстройств – амнезии, диссоциативной фуги, переключений между личностями. У пациентов, страдающих деперсонализацией, не отмечается значительных периодов потери памяти или смены личности. У них может присутствовать ощущение отстраненности от внешнего мира, но не происходят утраты сознательного восприятия своего «я» или внешней обстановки. Также, в отличие от прочих диссоциативных расстройств, при которых типично чередование недиссоциативных и диссоциативных состояний деперсонализации, если она – полноценное расстройство, а неприходящий симптом, чаще всего свойственно непрерывное течение с очень незначительными колебаниями в степени тяжести. Наконец, в ходе недавних исследований выяснилось, что подверженность эмоциональному насилию в детстве – прогностический фактор расстройства деперсонализации, но в случаях диссоциативного расстройства личности не встречается упоминаний о насилии такого рода и такой степени. Исходя из этих наблюдений, Хантер с коллегами разработали концепцию деперсонализации как расстройство тревожного типа, которое поддается лечению с помощью когнитивно-поведенческой терапии КПТ. Когнитивным симптомам, которые наблюдаются у пациентов, страдающих расстройством деперсонализации, относятся, как правило, повышенное возбуждение, которое проявляется в форме скачущих мыслей или пустоты ума, и субъективный дефицит концентрации и внимания. Как сказано в главе 5, выявлена высокая частота возникновения симптомов деперсонализации и дереализации, которые также встречаются при тревожных расстройствах, таких как паническое, генерализованное тревожное ПТСР, ОКР и ипохондрия. Разумеется, в конечном счете пациенту вряд ли важно, как классифицировать то, от чего он страдает. Поскольку для течения этого заболевания характерно появление симптомов диссоциации, тревожности, пустоты ума и ощущения нереальности – Расстройство деперсонализации, подобно змеям на голове горгоны-медузы, самостоятельно и может укусить множеством способов, немало не заботясь о том, к какому роду оно относится. Но любой план психотерапевтического лечения требует обоснования, поэтому аргументацию Хантер и ее коллег стоило упомянуть в этом контексте. Как используют Когнитивно-поведенческую терапию Учитывая теоретические обоснования, Хантер с коллегами выдвинули предположение, что некоторые люди, переживающие временную деперсонализацию, склонны видеть ее причину в целом ряде стрессовых ситуаций – эмоциональной перегрузки, депрессии, тревожности, паники, наркотиках – и не уделять этому состоянию много внимания. Это приводит к постепенному ослаблению симптомов по мере того, как воздействие ситуационных факторов снижается. Однако другие люди могут ошибочно интерпретировать временные симптомы деперсонализации и думать, что они сходят с ума, что еще немного, и у них либо разовьется необратимое заболевание головного мозга, либо они потеряют контроль, станут невидимыми. Понятно, что такой тип мышления приводит к нарастанию тревожности, которая, в свою очередь, способствует продлению и даже усугублению симптомов деперсонализации. Это, по сути, запирает людей внутри порочного круга страха из-за этих симптомов, что приводит к еще большему их усилению. Более того, у таких людей может развиться целый ряд когнитивных и поведенческих расстройств, которые в дальнейшем становятся поддерживающими факторами для симптомов деперсонализации. Люди начинают избегать ситуаций, которые могут приводить к обострению этих симптомов, общение с другими людьми, пребывание в многолюдных местах, обстоятельств, приводящих к перевозбуждению. Чувство отстраненности также может приводить к демотивации, снижению удовольствия от ранее любимых занятий. Это приводит к снижению настроения, фрустрации, меньшей вовлеченности в собственную жизнь. У пациентов, страдающих этим расстройством, также развивается так называемое избегающее поведение, то, которое, по их мнению, способствует предотвращению пугающих их последствий пациенты могут прилагать значительные старания, чтобы их действия выглядели нормальными, а сами они казались вовлеченными в происходящее. Но это приводит только к усилению чувства нереальности и нарастанию симптомов, к которым добавляются когнитивные отклонения и нарушения внимания. Таким образом, усиленное наблюдение и концентрация на симптомах приводят к большей осведомленности о них и большей вероятности понимания угрожающих ситуаций, которые могут запускать деперсонализацию. У пациентов также может развиваться тенденция к повышенному самонаблюдению, чрезмерному интеллектуализированию своих переживаний, а это приводит только к акцентированию на своей эмоциональной отстраненности. На основании этой модели группа Хантер предложила 5 подходов коррекционной терапии. В настоящее время имеются доказательства того, что такие методы могут помочь ослабить симптомы деперсонализации. Исследование, в котором описывается эффективность этих техник, было опубликовано в 2005 году. 21 пациент с расстройством деперсонализации получал в среднем по 13 сеансов КПТ – результатом лечения стало значительное ослабление симптомов деперсонализации, депрессии, тревожности и улучшение функционирования в целом. К концу терапии примерно у 30% пациентов более не выявлялось симптомов, соответствующих диагностическим критериям расстройства деперсонализации. Пять компонентов КПТ перечислены далее. Первое. В методе психообразования Обучение психологической самопомощи и нормализации, основное внимание уделяется тому, чтобы назвать и научиться узнавать симптомы такими, какие они есть, а также объяснить их частую встречаемость среди населения в целом и их защитную функцию, осуществляемую посредством эмоционального дистанцирования от слишком сильных переживаний. Второе. Ведение дневника может помочь пациентам лучше осознавать колебания их симптомов, а также лучше осознавать мысли и поведенческие реакции, которые на них влияют. Третье. Уменьшение избегания включает в себя метод, который известен как постепенно увеличивающаяся экспозиция, плавное увеличение времени воздействия ситуаций, которые вызывают обострение симптомов и приводят к формированию избегающего поведения. Проигрывание ролей и другие техники также учат пациентов справляться со своим избегающим поведением и помогают им научиться естественному и содержательному взаимодействию с людьми. Четвертое. Уменьшение внимания, направленного на себя, достигается за счет множества техник переключения внимания и заземления, которые помогают пациентам разрушить порочный круг излишнего внимания к себе и к своим симптомам. Это достигается с помощью специальных техник, которые способствуют более комфортному обретению твердой почвы в непосредственной реальности или усилению произвольного контроля внимания, отведению его от симптомов и направлению на конкретные задачи. Пятое. Преодоление пугающих мыслей включает в себя постепенное разрушение различных пугающих представлений о деперсонализации с помощью обучения, психологических экспериментов и сбора доказательств об исходах этого состояния. Репортажи из окопов. Другие соображения по поводу психотерапии. Ряд психотерапевтов и психиатров разработал в частной практике собственные техники психотерапии исходя из симптомов, которые встречались чаще всего, знаний, полученных при постоянном обучении, а также успехов и провалов в лечении расстройства деперсонализации. Поскольку подходы к терапии неизбежно основываются на нуждах отдельных пациентов, то у некоторых специалистов сложились особые взгляды на природу этого расстройства, которые не всегда соответствуют данным клинических исследований и определениям в учебниках. Ученый из Атланты, доктор медицинских наук Эван Торч, автор работ, посвященных абсессивным аспектам расстройства деперсонализации, считает, что психотерапия обязательное условие для выздоровления. Вы никогда не сможете вылечить пациента с расстройством деперсонализации, используя только препараты, утверждает он. Тем, у кого развилось истинное расстройство деперсонализации, понадобится психотерапия. Пациенты с таким диагнозом живут не только с постоянным чувством деперсонализации, но и с навязчивыми мыслями об этом. Торч согласен с мнением Хантер и ее коллег о том, что у пациентов с деперсонализацией часто присутствует и тревожный компонент, и ипохондрическая фиксация внимания на своей патологии. Люди страдающие хроническим расстройством деперсонализации часто бывают весьма склонными к соперничеству и в некотором смысле преисполненными тревожности. Они борются не только с деперсонализацией, но зачастую и со всем миром. при расстройстве деперсонализации мозг как будто создает щит чтобы защитить хозяина. должны быть и вторичные положительные результаты этого состояния. Мозгу теперь есть на чем сосредоточиться вместо всего прочего. Но он, по-видимому, не осознает, что концентрация на этом еще болезненнее, чем изначальная проблема. Лечение, предложенное торчем, состоит из комбинации лекарственных препаратов в сочетании с психотерапией, направленной на то, чтобы добраться до «двигателя», источника навязчивой концентрации на своем «я», которое часто бывает признаком расстройства деперсонализации. Это состояние, по мнению Торча, изначально связано с низкой самооценкой. При этом для пациентов характерно обсессивно-компульсивное чувство разочарованности в себе, часто из-за ситуаций, связанной с отношениями с родственником или опекуном. В момент, когда эти люди, склонные к перфекционизму, осознают, что невозможно достичь контроля над всем и добиться совершенства во всем, начинается процесс их выздоровления. По мнению Торча, высокий показатель эффективности достигался благодаря тому, что пациенты понимали, с ними было не все в порядке еще до того, как развелось расстройство деперсонализации. Он считает деперсонализацию результатом уже существующей проблемы, а не ее причиной. Пациенты, которые посетили уже десятки врачей и страдают расстройством деперсонализации в течение нескольких лет, редко отказываются от проведения психотерапевтического лечения, даже если на это может потребоваться не один год. Доктор медицинских наук Елена Безубова, которая ранее занималась психиатрией в России, в настоящее время большую часть своего рабочего времени в Лагуна-Бич, Калифорния, посвящает психотерапевтическому лечению деперсонализации. Безубова считает, что люди с определенным типом личности просто предрасположены к расстройству деперсонализации. Для них это состояние является постоянным и хроническим, подобно артриту, при котором пациенты могут в один день танцевать, а на следующий день слечь с болями. Деперсонализация может проявляться множеством способов, но у всех пациентов, страдающих ею, есть общие черты, определяемые самим состоянием. В России у нас не было языковых средств для разговора о диссоциации – Однако симптомы в том виде, в каком они проявляются, одинаковы во всем мире. Парадокс при деперсонализации состоит в том, что само чувство потери себя в конечном итоге делает возможным обретение себя. Здоровые люди не знают, что у них есть свое «я». У них просто есть чувство. Они могут рефлексировать время от времени, но не сфокусированы на своих мыслях, своем уме и своем теле, как люди, страдающие деперсонализацией, которые часто не способны думать ни о чем другом. Требуется именно ощутить деперсонализацию, чтобы осознать, что у вас есть личность. В этом смысле людям, страдающим расстройством деперсонализации, может оказаться полезным пройти терапию творчеством литература, рисование, арт-терапия, драматургия, прекрасные способы работы с деперсонализацией. Беззубова также привержена современной концепции, представляющей психотерапевта как коуча, который помогает справиться со своей жизнью при том или ином состоянии, сопровождая пациента и выслушивая его персонализированные соображения, инсайты. По утверждению Беззубовой, пациенты, только что узнавшие о диагнозе деперсонализация, часто негативно относятся к идее прохождения психотерапии. Это нормально. Со временем, однако, они часто прибегают к ней с таким же рвением, как лошадь, тянущаяся к воде. Так и должно быть. Психотерапия – это что-то очень личное, то, что я принимаю решение пройти, а не то, что делают со мной. Это то, на что я иду с готовностью. Это желание собственного «я» попытаться понять и переделать себя, и есть начало полезного процесса изменения и адаптации. Деперсонализация, чьи корни непосредственно связаны со структурой общества и требованиями, которые оно может предъявлять человеку, поддается и эффективному лечению с помощью психотерапии. Так считает доктор психологии Орна Гуральник. Она принимала участие во многих исследованиях, проводимых в последние годы в Маунт-Синай, а сейчас занимается лечением деперсонализации в рамках частной практики в Нью-Йоркском районе Соха. Ее подход к терапии этого расстройства базируется на мнении, что люди, страдающие деперсонализацией, зачастую те, чья самость не была признана окружающими. В каком-то смысле они подвергаются гонениям со стороны окружения, как дома, так и в обществе. Деперсонализация стала их стратегией ухода от необходимости подчиняться этому давлению. «Это способ, с помощью которого они пытаются сохранить что-то внутри себя», — говорит она. Интерес гуральник к социальным факторам, способным стать причиной развития деперсонализации, и ее нынешняя область исследований во многом перекликаются с наблюдениями насчет социальных факторов, которые были сделаны Джеймсом и Джейн Кеттеллами в 1970-х. Глава 3. Гуральник чувствует, что комбинация таких факторов, как психотип человека, развитие отношений в его семье, его окружении и друзья – влияет на способность противостоять силам, которые воздействуют на его я снаружи. Человек вырабатывает некую стратегию, чтобы справиться с этим, и это не всегда стратегия ухода. Но поиск последний становится частью характера некоторых людей. Пытаясь справиться с внутренними конфликтами, они находят выход в деперсонализации. Язык, Традиции, правовая система и другие системы общества – все это участвует в создании того, как мы понимаем самих себя, и навязывает нам это понимание. Если все это оказывается слишком неприятным для некоторых сторон чьей-либо личности, вероятно, возникнут проблемы. Вы можете пробовать продолжать следовать своим путем – подчиниться или пережить некий экзистенциальный кризис, говорит гуральник. Типичный пример – жизнь гея в обществе, которая отрицает сам факт того, что можно быть геем или поддерживает мнение, что гомосексуальная ориентация – грех или самое постыдное, что только может быть. Как результат, у человека развивается экзистенциальный кризис, а деперсонализация оказывается очень хорошей стратегией ухода. В практике гуральник было два случая, когда социальный климат в купе с отношениями в семье в детстве приводил к формированию личностей, для которых не оставалось иного внутреннего выбора, кроме поиска психологического выхода и обретения его в состоянии деперсонализации. В одном из двух случаев чернокожая женщина росла в доме, где не было принято выпячивать происхождение. Она жила в белом районе, посещала школы, где преобладали белые, друзья ее семьи были белыми. В ее семье никогда не обсуждались расовые проблемы, но всю молодость ее не покидало сильное неизведанное чувство того, что она сильно отличается от остальных. В подростковом возрасте, когда проблемы, связанные с формированием личности, особенно обостряются, у нее стало развиваться состояние деперсонализации. Оно... Усугублялась и усугублялась, так как женщина продолжала жить и общаться в преимущественно белой среде. Это осложнялось проблемами в семье. Какими – не уточняется. Дело было в том, о чем все знают, но не позволяют себе думать. В том, о чем запрещалось думать или говорить. Вся ее семья жила по этому правилу. Многие факты, связанные с собственным «я», не обсуждались. У пациентки не сформировался внутренний язык с помощью которого она могла бы думать об этой очень важной составляющей опыта или обсуждать ее с другими людьми пытаясь приспособиться среди белых друзей она думала и действовала как белые, но среди чернокожих становилась другой личностью внутри и снаружи будучи проницательной и интеллигентной женщиной она со временем впала в депрессию. Затем, найдя соответствующую информацию, заключила, что страдает деперсонализацией. Лечение препаратами помогало, но после года психодинамической терапии, направленной в основном на то, чтобы помочь пациентке выразить свои несформулированные переживания, удалось достичь разрешения и облегчения состояния. По словам Гуральник, очень важно то, что эта женщина сама хотела справиться с деперсонализацией и выздороветь. В другом случае проблема была связана с социальными табу. Мужчина гомосексуальной ориентации рос в семье, где придерживались строгих католических взглядов. Сексуальность в любом виде никогда не обсуждалась. В дополнение к этому в юности он начал понимать, что его привлекают мужчины, и не мог принять это умом. Единственным правильным вариантом было не иметь никаких сексуальных чувств. Понимая, что что-то с ним происходит, он никак это не называл. Внутри себя он ощущал, что постоянно пытается исправить в себе что-то неправильное, и время от времени, когда это чувство становилось слишком сильным, пытался заняться самогипнозом, достичь состояния транса. Чувство, которое на самом деле было желанием каким-либо образом добиться обезличивания, деперсонализации – усугублялось, пока не переросло в неприятное состояние постоянного ощущения пустоты. Затем появились все диссоциативные составляющие, характерные для расстройства деперсонализации. Некоторые врачи ставили этому пациенту диагноз «генерализованное тревожное расстройство». Затем он узнал о существовании деперсонализации и обнаружил у себя симптомы этого состояния. Гуральник утверждает, что у него не было депрессии, поэтому лекарства вряд ли помогли бы. Психотерапия же разительно улучшила его состояние. С помощью психотерапевта он смог получить подлинные переживания, увидеть ранее невидимые части своего «я», опознать их, дать им название и впервые в жизни получить возможность быть понятым кем-то другим. Те аспекты его переживаний, которые он даже не считал присущими человеку, стали ему очевидны. Гуральник добавляет, психотерапия была направлена не только на работу с когнитивными процессами, она должна была вызвать сильные переживания, крайне важным было ощутить их совместно с другим человеком и быть при этом полностью принятым. В этом контексте пациент мог дать определение тому, что с ним происходило, придать этому реальный смысл, а также осознать те силы, которые действовали против него – семья, церковь, дезавуируя его переживания. Важной частью психотерапии в каждом из этих случаев по уточнению гуральник было дать пациентам язык, который признавал их проблемы и делал их возможными для обсуждения с другими людьми. Это позволило им расширить то, что они включали в понятие самости, они больше не были изгоями.